Глава 16. Нанесение удара Большое британское наступление должно было начаться 19 сентября. Лоуренс обещал Алленби, что арабы окружат Дира и перережут железную дорогу, от которой зависели турецкие армии. Поскольку это обещание было дано, Алленби расширил свой план и тем самым уменьшил риск от ударов противника. В силу ряда обстоятельств армия еще стояла неподвижно, но была эластичной в своих потенции. План Лоуренса был более инициативным и более твердым в отношении конечной цели. Однажды в середине августа, возвратясь из поездки, Ален неожиданно заявил своему штабу о решении направить кавалерию к прибрежной равнине с целью пересечь Кармель близ Меджидда опуститься в равнину Эздрейлон и захватить дорогу и железнодорожные центры у Эль-Афули и Бейзана. Таким образом, кавалерия должна была расположиться с двух сторон линии отступления 7 и 8 турецких армий и настолько близко к их тылу, чтобы последние имели очень мало шансов на прорыв. Единственный оставшийся выход был бы чрезвычайно затруднителен, а именно через Иордан в восточном направлении, в пустынную область, где арабы напали бы на них как осы. Дира являлся еще более важным пунктом, так как там находился центр железнодорожных сообщений всех трех турецких армий и линия отхода Четвертой армии. Однако она находилась за пределами действия кавалерийского налета даже в теперешнем растянутом положении. До нее могли добраться только арабы, а от них зависело многое. Для того, чтобы парализовать расположение турецких войск, как до начала удара Аленби, так и в период его развития. Планы Лоуренса заключались в том, чтобы «произвести ложную атаку на Амман, а в действительности уничтожить железную дорогу Удира. Дальше этого мы не шли». Лоуренс тщательно рассчитал, что одним лишь фактом расстановки сил арабов у Азрака, прямо против Амана первая часть плана, а именно ложная атака, осуществлялась. «Нам нужно было послать наших всадников святого Георга, золотые саверены, тысячами к бени Сахар, для того, чтобы скупить весь ячмень с их гумен, прося их об этом не упоминать» так как он потребуется нам для наших животных и для наших английских союзников недели через две. Эти краткие сведения не вскрывают всей тонкости мероприятий Лоуренса, предпринятых им для того, чтобы убедить турок, что целью предстоящего наступления является Аман. Он отправил несколько скупчиков в гумно-арабов и закупил на наличные деньги все стога кормового ячменя для лошадей, которые Бенни Сахар только имели. Поставленные им условия предусматривали, что арабы будут его сохранять для Лоуренса до тех пор, пока не получат предупреждения, для какого лагеря, находящегося на расстоянии дневного перехода, ячмень должен быть доставлен. Кроме того, он произвел перепись всех могущих быть приобретенными овец и с помощью четырех местных агентов заключил временные контракты на поставку овец, которых надлежало доставить в лагерь. За это Лоуренс заплатил комиссионные, хотя фактически не приобрел ничего. Далее он посетил район Мадеба, незадолго перед наступлением, и там отметил две небольшие посадочные площадки для самолетов, нанял арабов сторожить их и оставил дымовые сигналы и посадочные знаки с инструкциями о том, как ими пользоваться. «Конечно, я выбрал людей, которые сидели бы там на заборе для моего собственного успокоения». Он также воспользовался преимуществом контакта со штабными офицерами-арабами 4-й армии. «Я предупредил их, что в ближайшее время затевается нанесение удара на Аман с востока и запада, и уговорил их расположить свои войска так, чтобы в нужный день не иметь возможности осуществить ни то, ни другое». Тот же самый оттенок двойного блефа вдохновил его набросать проект атаки на Мадеба под руководством Хорнби с его арабами. Я использовал все мое влияние для того, чтобы обеспечить нанесение удара Хорнби, лично прикрыв к нему всех шейхов Бени Сахар, и заявил им, что он пойдет с юга, в то время как я отрежу турок с севера и востока. Я также предал ему Зиаба и Стафила, старого Болтуна и шейхов Маджали и скерака которые имели связь в каждом лагере». Обеспечив гарантии, что их цель отвлечения противника будет выполнена, Лоуренс позаботился о том, чтобы они имели возможность провести ее в жизнь, снабдив их орудиями, деньгами, войсками, снарядами, частью своей личной охраны. В основе отвлечения лежала цель – ложная атака в случае успеха Лоуренса у Дираа. Тот факт, что турки предугадали это наступление своим новым переходом против Тофила, не только показал, что они попались на приманку но и являлся косвенным свидетельством о значении наличия альтернативы. Более того, альтернатива могла быть возобновлена, так как по нанесению удара силами Дира дурецкие силы Тофила весьма вероятно поспешно отойдут на север. В этом случае атака Лоуренса на Хаурам создаст благоприятную возможность для действий Хорнби. Столь хитро задуманный и в то же время гибкий план должен был вызвать чувство одобрения у самого большого знатока военного искусства. В качестве предварительного мероприятия мы решили перерезать линию у Амана, преградив тем самым возможность подхода подкреплений из дира к Аману и заставляя турок думать, что наша ложная атака против Амана являлась настоящей. Мне казалось, что это предварительное мероприятие с египтянами, которые фактически должны были выполнить разрушение, могло быть предпринято как ночная операция, которая не должна была отвлекать наших сил от главной задачи. Задача эта заключалась в том, чтобы перерезать железные дороги в районе Хаурам и держать их в таком состоянии, по крайней мере, в течение недели. Для осуществления этого имелось три способа. Первый ⁇ выступить к северу от Дира к дамасской железной дороге, аналогично моему набегу с Талалом Зимой, и перерезать ее, а затем направиться к железной дороге на Ярмук. Второй способ заключался в том, чтобы пойти на юг от Дира к Ярмуку как в ноябре 1917 года с Али-Ибн-Эль-Хусейном. Третий заключался в том, чтобы направиться прямо на город Дира. Третий способ мог быть предпринят лишь в том случае, если бы авиация обещала настолько сильную дневную бомбардировку станции Дира, что эффект ее оказался бы сильнее артиллерийской бомбардировки и позволил бы нам рискнуть пойти на штурм с небольшим количеством людей. Саммонт надеялся осуществить это, но все зависело от того, сколько тяжелых машин он смог бы получить и собрать к необходимому времени. и с последними сведениями прилетел бы к нам в Азрак 11 сентября. До этого, по нашему мнению, все три способа являлись для нас одинаковыми. Самолет, которого ожидали из Палестины, в назначенное время 11 сентября опустился в Азраке. Но вместо заболевшего доуная прилетел другой штабной офицер, память которого была, по-видимому, настолько ослаблена воздушной болезнью, что вряд ли это могло быть хорошо для начала. Оставив в самолете свои записки, он направился за ними, чтобы принести, и забыл на этот раз упомянуть о намеченном изменении плана Алленби, расширении его обходного движения. Возможно, что его смущение было усилено тем потрясением, которое он испытал, Задав весьма профессиональным тоном вопрос относительно плана обороны передовой базы. Снаружно, хладнокромным видом, который таил в себе глубину, Лоуренс ответил. «У нас нет никакого плана. Турки никогда не придут сюда искать нас». Штабной офицер больше не мешкал. Винтертон заметил, что он грациозно удалился в свой самолет. Однако от летчика Лоуренс и Джойс косвенно узнали, что ресурсы Саманда в отношении бомбардировочных самолетов окажутся недостаточными для прикрытия штурма дира, поэтому альтернатива была откинута. Они решили остановиться на движении к северу от Дираа для того, чтобы обеспечить возможность перерезать магистральную линию на Дамаск. На следующий день Пик со своим египетским отрядом и горстью гуркасов был отправлен на север с целью произвести предварительный прорыв у Амана. На рассвете 14-го главные силы численности около 1200 человек вышли из Азрака и направились к большому колодцу с дождевой водой, находившемуся в 25 километрах к востоку от железнодорожной линии на Аман. К регулярным силам теперь были добавлены специально отобранные части бедуинов, ауда с несколькими арабами Абутауи и шейхами Зебн и Серахин. Нури Шаалан, порвав связи с турками, привел 300 всадников. Он также предложил помощь двух всадников на верблюдах, но его просили держать их в резерве, чтобы не напугать крестьян Хаурама до наступления ответственнейшего момента для арабов в будущем. Лоуренс остался позади в Азраке, устраивая дела с Нури и Фейсалом, Но на следующее утро он отправился за ними в Роллс-Ройсе, прозванном «Голубым туманом», который был его сверхмобильным главным штабом. Как обычно, Лоуренсу пришлось столкнуться с неприятными новостями. Пик вернулся обратно, не сумев выполнить своего задания. Его отряд наткнулся на большой лагерь местных бедуинов, которые получали от турок денежное вознаграждение за охрану железной дороги. Поскольку он не имел ни сил убеждения Лоуренса, ни мешков с золотом, чтобы заставить бедуинов перейти на свою сторону, он был вынужден вернуться обратно. Эта новость чрезвычайно подействовала на Лоуренса. Если Дираа должен быть отрезан с севера и с запада, как это было предусмотрено, то для надежности, чтобы обеспечить операцию, он должен быть предварительно отрезан и с юга. Кроме того, он хотел, чтобы в течение ближайших двух дней Аман был центром операций. Однако было слишком поздно для того, чтобы отправить другой отряд из медленно передвигавшихся регулярных частей, так как нужно было спешить для того, чтобы достигнуть цели вовремя. Быстро прикинув все возможности, Лоуренс отправился выполнить эту задачу сам. Он оказался в Умтайе, впереди главных сил и еще до вечера произвел предварительную разведку железной дороги верхом на Верблюде, обнаружив не только хорошую дорогу для автомобиля, но и подходящий мост для разрушений. После своего возвращения в лагерь Лоуренс рассказал остальным о своем плане и высказал предположение, что его сольное выступление, по всей вероятности, будет забавным. Как заметил Юнг, по крайней мере, для одного из его слушателей оно вовсе не казалось забавным, а казалось совершенно сумасшедшим планом. Однако именно сумасшедшие методы Лоуренса позволили взять Акабу, а на этот раз позволили перерезать железнодорожную линию Дира аман На следующий день, в то время как главные силы продолжали продвигаться к северу от дира, Лоуренс отправился на запад к железной дороге у Джабиры с транспортом, набитым до отказа пироксилином и детонаторами. Джойс и Винтертон сопровождали его на второй машине, а за ними следовал конвой из двух автобронемашин. Достигнув прикрытия у последнего рубежа перед железной дорогой и захватив с собой 150 фунтов пироксилина, Лоуренс перешел в броневую машину. На машине он отправился к мосту, в то время как другая машина заняла оборонительную позицию. После непродолжительного сопротивления турки сдались, и Лоуренс принялся за работу, а Джойс поспешил к нему с другой машиной и пероксилином. Это разрушение доставило Лоуренсу громадное удовлетворение искусством, с которым оно производилось. В дренажных отверстиях пять сводов были вставлены шесть небольших зарядов зигзагообразно. Взрыв их сильно расшатал арки моста. Причем разрушение явилось прекрасным образцом того замечательного типа, который оставил скелет моста фактически нетронутым, но шатающимся. В результате противник, прежде чем попытаться произвести исправление, должен был уничтожить оставшуюся часть моста. Едва не успели закончить разрушение моста, как показался неприятельский патруль. Подрывная группа отъехала всего лишь несколько десятков метров, как у машины Лоуренса лупнула рессора. Было особенно неприятно то, что первая авария их материальной части за 18 месяцев путешествия по пустыне случилась именно в этот момент. Роллс-Ройс в пустыне стоил дороже рубинов, но все же не оставалось никакого выбора перед тем, терять одну машину или терять все. Однако изобретательность водителя пришла на помощь, вставив в рессоры деревянные клинья и связав их вместе, они сумели скрыться от турок и произвести более надежный ремонт. На следующее утро 17 они нагнали главные силы как раз в тот момент, когда последние начинали атаку на укрепленную позицию, охранявшую мост Утель Арар. Не обратив на нее внимания, арабы племени Руаля бросились к железнодорожному пути, а затем остановились посреди постоянной дороги в позе героев победителей, пока пули внезапно не начали ложиться вокруг них. Затем одно из орудий Пизани открыло огонь, и под его прикрытием регулярные части арабов быстрым штурмом захватили позицию. «Таким образом, — писал Лоуренс, — южные 15 километров Дамасской железной дороги были наши. Это была единственная железная дорога к Палестине и Гиджасу. И Я едва мог осознать наше счастье, едва мог поверить тому, что наше обещание, данное Аленби, было выполнено так просто и так скоро». Я хотел уничтожить всю линию в один момент, однако положение вещей, по-видимому, изменилось. После энергичного подбадривания процесс разрушения железной дороги продолжался, но угрожал быть прерванным появлением восьми турецких самолетов, поспешно посланных из Дераа. Хотя арабы и не были подготовлены к принятию мер защиты от воздушной атаки, их инстинкт подсказал им правильный образ действий, а они рассыпались так быстро, что после часа бомбардировки и стрельбы с воздуха оказалось лишь двое убитых. Затем единственный уцелевший самолет арабской армии, старый БЕ-12, пилотируемый Жанором, появившийся в воздухе, отвлек внимание турецких самолетов и пожертвовал собой. Воспользовавшись отвлечением авиации, Нури собрал 350 арабов регулярных частей и отправился с ними к станции «Музей Риб» на палестинской ветке. За ним последовали крестьяне. Затем выехал Лоуренс со своей охраной, в то время как Джойс остался в охранении. По дороге Лоуренс был ранен в плечо осколком бомбы самолета, но ранение было легкое. Когда он подъехал к «Музей Рибу», у него создалось впечатление, что все население бежит чтобы присоединиться к атаке, а когда гарнизон станции сдался после нескольких выстрелов орудий, крестьяне удовлетворили свою жажду грабежа. Тем временем Лоуренс и Юнг перерезали телеграфные провода, прервав этим главную связь между турецкими армиями и их базой, а затем приступили к подрыву рельсов, разрушению станций и подвижного состава. Теперь возник вопрос о том, следует ли продолжать движение на запад и пытаться взорвать мост у Телель-Шехаба, -Эл в ущелье Ярмук, или нет. В то время как они обсуждали этот вопрос, прибыл молодой шейх из соседней деревни и заявил, что армянский офицер, который являлся начальником охраны моста, хочет перейти на их сторону вместе со своими подчиненными. Час спустя прибыл сам офицер и подтвердил свое желание. Он предложил спрятать у себя в доме несколько наиболее сильных людей с тем, чтобы, когда он начнет вызывать каждого из своих подчиненных, они неожиданно оглушили их по головам. Для Лоуренса это звучало каким-то эпизодом из книг с приключениями, и он согласился с восторгом. Юнг реагировал на это иначе и говорил, что «меня шокировало использование мелодрамы для подкрепления военных операций». Однако план был принят, и ему пришлось только согласиться с последующим решением. По извилистой тропинке отряд спустился к деревне в темноте. Карманы Лоуренса были наполнены детонаторами. Внезапно внизу во враге они услыхали гул мотора. После долгого ожидания шейх пришел сказать им, что его план сорвался вследствие прибытия поезда с германскими резервами, направлявшимися в дира Нури предложил попытаться произвести штыковую атаку моста, но Лоуренс колебался. «Мне приходилось определять стоимость цели количеством жизней». И я, как всегда, находил эту цену слишком дорогой. Конечно, большинство того, что делается во время войны, обходится слишком дорого, но нам, следуя хорошим примерам, нужно было обходиться без этого. В глубине души я гордился планированием наших кампаний, а потому сказал Нури, что я высказываюсь против. За сегодняшний день мы дважды перерезали железную дорогу между Дамаском и Палестиной, а привод сюда гарнизона из Афули является третьим подарком «Алленби». Наш союз был освещен самым блестящим образом. Нури после минутного колебания согласился с моим доводом и отряд отправился обратно, в музей РИП, которого он достиг около двух часов. Теперь Лоуренс начал сожалеть о своей нерешительности, чувствуя опасность для плана Алленби, если неприятельские подкрепления отправятся обратно к месту его отхода через железную дорогу, а также если двинуться на дира слишком рано. Для того, чтобы удержать их, он отправил два небольших отряда перерезать линию в пустынных местах с дальней стороны моста. Он также послал телеграмму Джойсу, прося его присоединиться к нему здесь, для того, чтобы уравновесить регулярные войска Нури и заявив, что на следующее утро они будут двигаться обратно через южную часть дира тем самым завершая круг. Он предложил, чтобы Джойс вернулся в Умтае и ожидал их, так как в Умтае. Они будут находиться в выгодном положении в отношении создания угрозы линии отступления 4-й турецкой армии, а также возобновления подрывной работы всякий раз, как противник попытается произвести исправление. На рассвете крестьяне разошлись по своим деревням, а войска арабов стали пробираться к Насибину. Причем все силы были настолько рассеяны, что турецкая авиация была совершенно изумлена как их численностью, так и направлениями их движения. Таким образом, без всяких происшествий удалось вернуться обратно к линии Дира аман и при приближении к ней выдвинуть вперед орудия и пулеметы для обстрела станции Насибин. В то время как гарнизон станции готовился к отражению штурма, на севере был взорван мост, имевший серьезное значение. Метод этой операции был весьма характерным для Лоуренса, так как не было известно, успела ли охрана моста убежать, чтобы присоединиться к гарнизону станции. Только люди Лоуренса рискнули отправиться вниз к мосту с подрывными средствами, не зная, имеется ли там охрана, но хорошо осознавая, что если хоть одна пуля попадет во взрывчатое вещество, то они будут разорваны в куски. К счастью, оказалось, что мост был покинут, а Лоуренс, прежде чем подложить пироксилин под массивный устои, внимательно оглядел мост. Тем временем отряд проскользнул к востоку в пустыню, оставив орудие, для того, чтобы сдержать гарнизон станции. Наконец все было готово, и в темноте Лоуренс включил взрыватели, а сам спрыгнул в оставленный неприятелем редут, пока не прошел каменный дождь. Те, кто наблюдал за взрывом издалека, видели зловещую вспышку взрыва и арку моста, которая оказалась начисто срезанной, причем вся масса медленно соскользнула вниз, в долину. Подготовленная операция Лоуренса для Алленби была закончена. Перерезав с трех сторон линии сообщения противника в узловом пункте, он создал чрезвычайные затруднения для турецких армий как раз в тот момент, когда Алленби собирался на них наступать. Удар имел физический эффект временной приостановки притока припасов, а вопрос времени здесь играл главную роль. Кроме того, он имел моральный эффект в том отношении, что заставил Лиман фон Сандерса перебросить часть своих скудных резервов к Дира. Еще более существенным оказалось то, что он выделил для этого германские войска, которые скрепляли его наскоро сколоченной армии. Успех усилий Лоуренса был строго соразмерен. Он был слишком мал, чтобы вызвать немедленно отступление Лимон фон Сандерса и слишком близок к дате атаки Алленби. Оставалось лишь несколько часов до того момента, когда скрытая масса британской армии должна была двинуться вперед, как гигантский всеразрушающий разрушающий таран. Она была идеально замаскирована. Столбы пыли, созданные санями, которые тянули мулы, днем относились на восток, в то время как колонны войск ночью шли на запад. Батальоны днем шли к долине Иордана, а ночью возвращались, чтобы повторить свой маневр театральной армии. Кавалерия, периодически сменявшаяся во время летней жары, стояла в долине, в то время как Лоуренс приобретал громадное количество фуража для предстоящего ей перехода через Иордан. Под прикрытием многократных и разнообразных маскировок Алин Би достиг в прибрежном секторе ошеломляющего превосходства 15 тысяч парусиновых манекенов заполняли свободные пути прохождения кавалерии внутри страны. Когда после жаркого дня темнота скрыла громадные военные силы, сосредоточенные в долине Шарона, у штаба британской армии был лишь один всех волновавший вопрос – находится ли там неприятель? Может быть, он вовремя отошел? Будет ли удар нанесен по слабой защите, или же он будет произведен по воздуху и найден позади укрепления неразрушенными и оказавшимися в недосягаемости орудий? Беспокойство это исчезло, когда от гула британских орудий за полчаса до начала рассвета взлетели в воздух тысячи турецких сигнальных ракет. Почему противник остался, чтобы быть истертым в порошок, вместо того, чтобы произвести своевременный отход? Мы знаем теперь, что Лиман фон Сандерс предвидел большое наступление и в начале сентября намеревался задержать его отходом на заднюю линию близ Галилейского озера. Я отказался от этой идеи от того, что нам пришлось бы оставить геджаскую железную дорогу, а также и потому, что мы уже не смогли бы противодействовать развитию восстания арабов в тылу нашей армии. Трудно было дать более ясное и поразительное свидетельство решающего значения тактики неуловимого привидения Лоуренса, решающего не самого по себе, но потому что только эта тактика давала возможность решения. Хотя Лиман фон Сандерс и испытывал беспокойство в отношении прибрежного сектора, он еще более боялся впоследствии атаки к востоку от Иордана, и поэтому даже сообщение о действительном плане, которое было сделано индийским дезертиром 17 сентября, было оставлено им без внимания благодаря наличию более достоверных данных об атаках арабов на жизненно необходимый железнодорожный путь Удераа. Обманутый миражом Лоуренса, Лиман фон Сандерс рассматривал индийского дезертира как подосланного британской разведкой, а его показания как дезинформацию для прикрытия действительных намерений Аленби. В результате он подставил свои силы под уничтожающий удар. В 4 часа утра 19 сентября 385 орудий произвели ураганный обстрел турецких позиций вслед за этим бросилась вперед пехота, опрокинув как лавина удивленных защитников двух мелких систем окопов. Затем войска, отбрасывая турок, ринулись вглубь страны, а остатки 8 армии бросились через дефиле к Мессуди, в то время как британская авиация сбрасывала на несчастную массу беглецов бомбы и обстреливала их пулеметным огнем. Тем временем через проделанную брешь прорвалась на 50 километров вглубь кавалерия, идя прямо береговым коридором. На следующее утро они только захватили Эль-Афули, но и временно заняли Назарет, где была расположена штаб-квартира противника, все еще не знавшая о катастрофе. Постигшие ее войска, так как агенты, перервали телеграфные провода. Сам Лиман фон Сандерс едва избежал плена. К полудню кавалерия была в Бейзане. Чтобы достичь его, 4-я кавалерийская дивизия прошла за 34 часа почти 120 километров. Таким образом, поперек линии отступления турок барьер был опущен. Одна оставшаяся возможность отхода могла быть в восточном направлении через Иордан, но ее уничтожили воздушные силы. Утром 21 сентября британские самолеты заметили большую колонну, спускавшуюся по крутому ущелью из Наблуз к Иордану. Четырехчасовая непрерывная бомбардировка с воздуха и обстрел из пулеметов, чередовавшимися соединениями самолетов, заставили эту процессию остановиться, превратив ее в застывшую груду орудий и транспорта. С этого момента можно было считать Седьмую и Восьмую турецкие армии несуществующими. То, что последовало за этим, было лишь загоном удиравшего стада кавалерий. Только Четвертая армия, которая все еще была наиболее сильной из трех, осталась в восточне Иордана. На линии ее отступления находились разрушенная железная дорога и арабы, а она испытывала быстрое истощение от, от непрерывных буловочных уколов со стороны арабов. Когда катастрофа разразилась над другими армиями, четвертая армия все еще имела шансы на то, чтобы спастись бегством. На ее западном фронте в долине Иордана находился отряд Чайтера, состоявший из конной дивизии, подкрепленной несколькими батальонными пехотами. Активными демонстрациями отряд Чайтора создал у противника представление о возобновлении британского наступления на Запад и тем самым помог замаскировать действительный удар Аленби. Эта угроза также помогла удержать Четвертую армию от отступления, хотя задержка турок была вызвана еще в большей степени той медлительностью, с которой до них доходили новости и их желанием подождать второй корпус, отходивший в данный момент от Маана и постов Геджасской железной дороги, находившихся к северу от него. В результате 4-я армия до 22-го не начинала своего отступления. Второй корпус, переход которого затруднялся бедуинами Хорнби, в то время все еще находился на расстоянии многих миль от Амана, и отряд Чайтера двигался для того, чтобы его перехватить. Шансы Четвертой армии на осуществление ее отступления зависели от того, сумеет ли она разделаться с арабами и достигнуть Дамаска до того момента, как кавалерия Аленби подоспеет к арабам, чтобы помочь им преградить путь. Разрушенная железная дорога, заставившая турок следовать походным порядкам, должна была еще более замедлить их отход, но арабам в течение нескольких дней предстояло также оказаться в тяжелом положении в качестве стратегического клина между подножием Дира и отступающей массой. Эта проблема являлась заботой Лоуренса в то утро, когда он отрезал железнодорожную дорогу и когда войска Алленби начинали свою атаку. «Стратегически мы должны были держаться у умтайе которая давала нам возможность господствовать по желанию над тремя железнодорожными линиями удира. Если бы мы удержали ее еще на неделю, мы задушили бы турецкие армии, какую бы незначительную помощь не оказал нам Алинби». И все же тактически умтайе была опасной позицией. Более слабый отряд, составленный исключительно из регулярных войск, без завесы партизан не смог бы ее удержать. Если бы наша беспомощность в отношении авиации оставалась постоянной, мы вскоре были бы принуждены к сдаче. В этом заключалась уязвимая сторона арабов. Вследствие своей подвижности и текучести они подвергались незначительному риску со стороны сухопутных турецких частей, но против значительно превосходившей их подвижностью авиации защиту могло оказать лишь непосредственное прикрытие. Хотя британские воздушные силы в Палестине значительно превосходили по количеству и качеству турецкие, которые фактически были прогнаны с воздуха в арабской зоне, хотя стратегически это была самая важная зона, воздушного преимущества не было. Имевшиеся в арабской армии два самолета погибли, в то время как у турок на аэродроме в Дираа находилось около девяти самолетов. Если бы силы арабов в основном состояли из автобронемашин, опасность была бы невелика. Но при наличии у них громадного количества верблюдов и лошадей, они представляли собой заманчивые объекты для воздушной атаки, местоположение которого было особенно легко определить, потому что кавалерийские части были связаны своими стратегическими задачами и нуждались в воде. Бомбардировка авиации противника уже начала изматывать нервы иррегулярных частей арабов, и чувствовалось, что если она будет продолжаться и далее, то они могут не выдержать и уйти домой. Спасение заключалось только в получении самолетов от Талинбия. По предварительной договоренности из Палестины возрак должен был прилететь самолет для связи. Тем временем Лоуренс и Жанур произвели набег двумя бронемашинами на турецкую передовую посадочную площадку, на которую они видели опустились три самолета. Заглушив моторы машин, они медленно сползли в долину и добрались до Луга, где находились неприятельские самолеты. Открыв глушители и рванувшись вперед, они увидели, что путь их преграждён глубокой канавой с отвесными краями. Пока они искали возможного перехода, команды самолетов бросились заводить моторы. Два самолета сумели подняться вовремя, но у третьего мотор не завёлся, и броневик с другой стороны рва решил его судьбу, выпустив 1500 пуль в фюзеляж. Когда машины возвращались обратно, их преследовали два самолета, сбрасывая бомбы. «Мы медленно ползли, беззащитные среди камней, чувствуя себя, как сардины в банке, если бомбы упадут ближе». Одна из бомб вызвала дождь битого камня, куски которого попали в прорезь машины Лоуренса, и поранили ему пальцы, в то время как другая сорвала переднюю покрышку и чуть не опрокинула машину. Тем не менее, после нескольких часов сна Лоуренс снова был на ногах и в ту же ночь с машинами прикрывал новый набег на железнодорожную линию, предпринятый египтянами отряда «Пика» в качестве промежуточного эпизода на пути «Возрак». Лоуренс не любил сидеть без дела и всегда старался убить двух зайцев сразу. Однако в данном случае он помог набегу очень мало, так как сами машины сбились с дороги, возможно от того, что его чувство направления ослабело после пяти ночей без сна. Неудача была возмещена тем, что он случайно встретил турецкий поезд. В темноте между поездом и бронемашиной произошел бой, зрелище которое было особенно необычным из-за зеленого душа светившихся трассирующих пуль, которые градом осыпали пассажиров поезда. По прибытии возрак Азрак Лоуренс встретил фейсала и Нури шаалана и, сообщив им последние новости, воспользовался случаем, чтобы поспать ночь. Когда он проснулся, его ожидали приятные вести. Рано утром из Палестины прибыл долгожданный самолет и привез им первые сведения, удивительные и бодрящие по своей полноте о победе Аленби над Седьмой и Восьмой турецкими армиями. Лоуренс немедленно вылетел в Палестину, предупредив перед этим Фейсела, что победу Аленби следует рассматривать как сигнал для давно задержавшегося всеобщего восстания в Сирии. Джойс также решил возвратиться в Абуэль-Лисал, чтобы усилить нажим на турок умана.